Аркадий и Борис Стругацкий Пикник на обочине Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не есть чем сделать. Роберт Пен Уоррен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 Из немыгающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов. Второе нашествие марсиан Записки здравомыслящего. О, этот проклятый конформистский мир. 1 июня три часа по полуночи. «Господи, теперь еще Артемида! Оказывается, она все-таки спуталась с этим некостратом. Дочь называется. Ну, ладно. Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был ракочущий и перекатывающийся, подобно тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла И пузырьки подпрыгивали на ночном Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных сотрудников младшего возраста. Эпиграф.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 Подкатил громадный красно-белый автобус и остановился, мерно похрюкивая двигателем. Отлетающих пригласили садиться. — Что ж, ступайте, — сказал Дауге. Быков проворчал. — Успеем. — Пока не все усядутся. Он из-под лобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в автобус. Пассажиров было человек сто, —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 Еще одна отходная детективному жанру. Как сообщает в округе Винги, близ города Мюр опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждой. Падкая на сенсации бульварная пресса, поспешила объявить их пришельцами из космоса. Из газет. Глава первая. Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Сгуд. Отель был двухэтажный, желтый-зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска. У погибшего альпиниста. вечные вещи века Есть лишь одна проблема, одна единственная в мире вернуть людям духовное содержание, духовные заботы. Антуан де Сент-Экзюпери. Парень из Преисподней.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 стояли звери около двери в них стреляли они умирали Стишок очень маленького мальчика 1 июня 78 -го года сотрудник Камкона 2 Максим Камерер в 13:17 Экселенс вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками. Это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем. Садись. Я сел. Надо найти одного человека, сказал он, и вдруг замолчал. Надолго. Аркадий и Борис Стругацкие. Попытка к бегству. Хороший сегодня будет день, сказал вслух Вадим. Он стоял перед распахнутой стеной, похлопывая себя по голым плечам и глядел в сад. Ночью шел дождь, и трава была мокрая, кусты были мокрые, и крыша соседнего коттеджа тоже была мокрая. Небо было серое, а на тропинке блестели лужи. Вадим подтянул трусы, спрыгнул в траву и побежал по тропинке. Глубоко, с шумом вдыхая сырой утренний воздух, он бежал мимо царевших шезлонгов, мимо мокрых ящиков и тюков, мимо соседского полисадника, где, выставив на показ внутренности, красовался полуразобранной калибри через мокрый Пышно разросшиеся кусты между стволами мокрых сосен. Аркадий и Борис Стругацкие. Малыш. Глава первая. Пустота и тишина. знаешь, предчувствие у меня какое-то дурацкое. Мы стояли возле глайдера. Майка смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок. Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне в общем тоже здесь не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом Гигантской глыбой сахара Слепящий белый Изубренный клык Очень холодный Очень неподвижный Аркадий и Борис Стругацкие Гадкие лебеди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 Часть первая. Робинзон. Глава первая. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного Атланта и равномерно фосфорисцировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплывались только две большие черные кляксы, словно капли туши в воде. Аркадий и Борис Стругацкие, отягощенные злом или сорок лет спустя. Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестия, свободы от рабства. Так же не знают и пользы своей. Трифилии Раскольник. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба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 Аркадий и Борис Стругацкие Пять ложек эликсира Время действия – наши дни, поздняя весна Место действия – крупный город, областной центр на юге нашей страны Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева Обычный современный интерьер Кабинет идеально прибран Все полированные поверхности сияют Аркадий и Борис Стругацкие «Живи, города Питера» или «Невеселые беседы при свечах» Комедия в двух действиях Назвать деспота деспотом всегда было опасно А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами Рюносские, Акутагава Действующие лица Кирсанов Станислав Александрович 58 лет. Зоя Сергеевна, его жена, 54 года. Александр, их старший сын, 30 лет. Сергей, их младший сын, 22 года. Пинский Александр Руимович, старый друг, 58 лет. Базарин Олег Кузьмич, добрый знакомый, 55 лет. Артур, друг Сергея, 22 года егорыч сантехник 50 лет черный человек